Перейдя затем к последствиям, я решил, что веду опасную игру, обманывая знатного сеньора, который в наказании за мои грехи рано или поздно проведает о моей проделке. Эти разумные рассуждения вселили в меня некоторый страх, но вскоре мысли об удовольствиях и наживе рассеяли его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 Я встал около восьми часов, чтобы отправиться к патрону за приказаниями. Но, открыв свою дверь, был крайне изумлен, когда увидал его перед собой в шлафроке и ночном колпаке. Он был один. — Жильблас, — сказал мне Маркиз, — покидая вчера вечером твою сестру,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 и возьми себе этот кошелек с пятьюдесятью пистолями, как знак расположения, который я уже к тебе питаю. Я взял одной рукой портрет, а другой кошелек, столь мало мною заслуженный, и немедля помчался к Лауре, говоря самому себе в порыве чрезмерной радости. «Превосходно! Пророчество, видимо, сбывается!»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 Планы сеньора Маркиза расстроились, и он лишён сегодня утром удовольствия беседовать с вами. Но для вашего утешения он отужинает здесь вечером и посылает вам свой портрет. К коему, сдается мне, приложено нечто еще более утешительное. Я тут же вручил лаури футляр, и созерцание великолепной игры бриллиантов, которыми он был украшен, доставило ей немалое удовольствие. Она открыла его, потом, небрежно взглянув на живопись, захлопнула и заговорила о драгоценных камнях. Похвалив их красоту, она сказала мне с улыбкой, «Да, такие портреты театральные дивы ценят больше оригиналов». Затем я сообщил ей,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 Хотя Лаура не снабдила меня в этом отношении никакими инструкциями, я не применил сочинить по дороге изрядный комплимент, который собирался передать маркизу от ее имени. Но это был потерянный труд, ибо в гостинице мне сказали, что мой господин только что вышел, и судьбе было угодно, чтобы я больше никогда его не видал. Как читатель узнает из следующей главы.